Глава 2. Когда оперуполномоченный а Главного управления угрозыска полковник Стас Кричко переступил порог кабинета, стрелки часов показывали четверть десятого. В этот день он не торопился, и на то были вполне понятные причины. Предпраздничная пора в этом году преподнесла о п е р а м в а ж н и к а м приятный сюрприз в виде отсутствия важных или просто неотложных дел. В кои-то в е к е им не нужно было тратить выходные на беготню за наркоторговцами, уголовниками высокого полета или похитителями детей. На данный момент в работе отдела не было ни одного незавершенного дела, а рутиной в виде писанины Кричко мог заняться и в более позднее время. Его друг и соратник, полковник Гуров, уже восседал за рабочим столом. Отсутствие неотложных дел никоим образом не сказалось на его привычном графике, что ничуть не удивило Стаса. А вот озабоченные выражения лица друга и, пусть худенькая, но все же стопка бумаг, лежащая перед ним на столе, заставила забеспокоиться. Стас так давно служил бок о бок с Гуровым, что знал наизусть все его гримасы. И та, что он видел сейчас, могла означать лишь одно — лев нашел себе проблему. Или проблема сама нашла полковника. «Привет, Стас!» — рассеянно поздоровался Гуров. «Поздновато ты!» — Только не начинай! — плюхнувшись в кресло, взмолился Кричко. — День чудесный! р а б о т ы кот наплакал. Я собираюсь посвятить праздничные дни чисто мужским занятиям в виде рыбалки, бани и пива. Так что не начинай! — Что не начинать? — невинно уточнил Лев. — Сам знаешь, — фыркнул Станислав. — Хочу заранее предупредить. Потакание твоей неуемной ж а ж д е помогать всем и всегда в мои планы не входит. — Ладно, — коротко бросил Гуров. — Ладно, — кричко нахмурился, — и это все? Не собираешься совестить, уговаривать или что-то там еще в таких случаях обычно делаешь? — Ладно, значит, ладно, — не отрывая взгляда от бумаг, — повторил Гуров, — занимайся своими делами. Орлов уже интересовался, готовы ли документы по делу с т р и ж а т Ты уже и у генерала побывал, оперативно. Надеюсь, бумаги, что лежат перед тобой, не от него? Генерал Орлов являлся... непосредственным начальником оперативников, и уж ему-то к р и ч к у отказать в любом случае не мог. — Дело Стрижа, — напомнил Гуров, — это все, что от тебя требует Орлов. — Вот и прекрасно. Рад, что мы поняли друг друга. Слова прозвучали несколько натянуто. — Значит, я заканчиваю дело Стрижа и уматываю на рыбалку. Стас разрыл гору бумаг, скопившуюся на столе, отыскал нужную папку и погрузился в работу. Какое-то время в кабинете был слышен лишь шелест бумаги до да поскрипывания кресел. Наконец Гуров отложил в сторону папки и раздраженно произнес «Ладно». «Ладно». Брови Кричко поползли вверх, губы язвительно изогнулись. «Ладно, твоя взяла», — повторил Гуров. «Мне действительно нужна твоя помощь». «Тебе», — продолжал язвить Стас. «Хорошо, не мне, но суть от этого не меняется». «Кого выручаем на этот раз?» «Серегу Юркова». «Не совсем его, но инициатива с его стороны». «Патологоанатома?» «У него что, труп сбежал?» — пошутил Кричко. «Или недовольные родственники покойничка в е н д е т т решили устроить?» «Если честно, я пока не разобрался, в чем там проблема», — пропуская шутку мимо ушей, — серьезно проговорил Лев. «Зная только то, что генерал моего порыва не поддержал». Единственное, на что удалось его уломать, — дать добро заниматься проверкой в свободное от работы время и только до понедельника. Так что, сам понимаешь, одному мне никак не справиться. Дело-то хоть стоящее. Это мы и должны выяснить. Если ты, конечно, согласен отказаться от рыбалки и других привилегий выходного дня. — Куда ж ты без меня? — довольно улыбнулся Станислав. — Выкладывай, в чем там проблема. С острижем позже разберемся. Гуров... Придвинул стул поближе к столу Кричко и поделился с ним тем, что успел узнать с тех пор, как телефонный звонок Юркова поднял его с постели. По словам патолога Анатома, проблема заключалась в том, как много совпадений в смертях двух молодых девушек, вскрытие которых ему пришлось провести. Свои соображения он изложил с медицинской точки зрения, а следственную информацию добывал уже Самгуров. Сложив данные от Юркова и от районных следователей... Он пришел к тому же выводу, что и Юрков, несколькими часами раньше. Теперь же, описывая полную картину для Кричко, Лев лишь укреплялся в своих выводах. Картина складывалась следующая. Двенадцать дней назад в одном из пригородных московских дворов обнаружен труп девушки. На вид девушки не больше двадцати пяти лет, но причиной смерти указан разрыв сердца, а точнее внутренних папиллярных мышц сердца, В том же отчете сказано, ранее умершее заболевание с е р д ц а не имело, и установить причину разрыва мышц на данном этапе невозможно. В тот же день патологоанатом отправил образцы крови и тканей на экспертизу для более глубокого изучения, но и это не помогло ответить на вопрос, что же так повлияло на сердце девушки. Так как при покойной не оказалось никаких документов, опознать ее не удалось. Как всегда, в подобных случаях был составлен запрос в отдел потеряшек. но ну, Девушку с такими параметрами никто не разыскивал. В данный момент она все еще находилась в Царицынском морге, н у не сегодня-завтра ее собирались отправить в Леонозовское трупохранилище, где оно должно храниться в морге в течение одного года. Это время отводится на случай, если родственники все же найдутся. Тогда, после проведения процедуры опознания, родственники смогут забрать тело и захоронить согласно традициям. Получив от сотрудников районного ОВД данные на девушку, Гуров проверил все списки и заявления о пропавших людях. Судя по описанию состояния кожи, волос, одежды и обуви девушки, можно было уверенно сказать, что антисоциальным элементом она при жизни не являлась. Ухоженная, достаточно модная и недешево одета. Для окраски волос пользовалась услугами парикмахера, да и остальные части тела держала в чистоте, явно придавая таким вещам большое значение. Однако дорогих украшений при девушке не обнаружили, что отчасти позволяло предположить, что ее ограбили либо до, либо после смерти. Тем более странным казался тот факт, что ее никто не ищет. Тогда Гуров лично обзвонил московские отделы и распорядился связаться со всеми, кто в ближайшее время обращался с заявлением о пропаже девушки в возрасте от 20 до 30 лет и отправить непосредственно к нему. Так же обстояли дела и с второй девушкой. Она оказалась хороша собой, опрятна и ухожена. Отсутствие документов и рваная рана на голове, плюс недавний срок происшествия, давали Гурову шанс по горячим следам получить больше информации. С момента смерти не прошло и суток, поэтому он мог рассчитывать на то, что родственники объявятся. Собственно, если бы не это обстоятельство, он вообще не стал бы влезать в это дело. Мало ли что патологоанатому после суток работы привидится. Но случился инфаркт у молодой девушки. Ну, не у одной, а двух. Но ведь с интервалом в две недели. Да еще в Москве, где 12 миллионов жителей, не считая пригорода и приезжих, разве так уж невозможно, чтобы две девушки умерли от одной и той же болезни? Этот же вопрос задал Стас, как только Гуров выложил подробности предстоящего дела. «Не пойму я тебя, Лёва», — озабоченно проговорил он. «Ты с женой поссорился, что ли?» «А это тут при чём?» «Да всё при том. Тебя четыре выходных ждут, а ты, вместо того, чтобы радоваться, цепляешься за совершенно бесперспективное дело, лишь бы домой не идти. Вот я и спрашиваю, ты с женой поругался?» «У нас с Машей всё в порядке». И даже если бы это было не так, ты прекрасно знаешь, я не из тех, кто прячется от проблем за работой. Тогда объясни мне, где ты в этом деле преступление увидел? Юрков утверждает, что с медицинской точки зрения такое совпадение совершенно невозможно. Я же, в свою очередь, просмотрел статистику, и она, между прочим, на стороне Юркова. Разрыв внутренней перегородки само по себе явление достаточно редкое, а при абсолютно здоровом сердце и вовсе невозможное. Знаешь, сколько подобных случаев зафиксировано в мире? Ладно, допустим. В этом вы с Юрковым правы, и смерть девушек имеет какую-то загадку, замахал руками Стас. Значит, если взять за аксиому, что это явление насильственное, то наша задача выяснить, как на самом деле все произошло. Я верно рассуждаю? — Для начала необходимо установить личности погибших, — ответил Гуров. — Не выяснив их имен, мы не сможем восстановить события, предшествовавшие их гибели. — Ну, с той, что сутки назад померла, дело понятное, — начал Кричко. — Сгонять на место происшествия, отыскать свидетелей, если повезет, зацепочку получить. — А что делать с той, что две недели в морге стынет? — Есть ее фотография. Девушка достаточно молодая, можно попытаться отыскать в социальных сетях. — Мысль хорошая, — воодушевился Кричко. — Нужно Жаворонкову из информотдела задание дать. Он с этим живо справится. А еще неплохо было бы объявление «Бегущей строкой» организовать. Ну, помнишь, когда в Акулину дочь искали? По всем московским каналам с о о б щ е н и я пускали. — Забудь! — охладил его пыл Лев. — И про ж а в р о н к о в а и про «Бегущую строку». Я же тебе объяснил, что в этом деле мы можем рассчитывать только на себя, — Орлов категорически запретил ресурсами отдела пользоваться. — Да брось, — махнул рукой Стас. — Уж Жаворонкова запрячь. Мы и без генеральского разрешения можем. Пусть поработает на благо общества. — За советом сходи. — А навешивать на него наши заботы не смей, — категорически запретил Гуров. — Не такое уж сложное дело прогнать фото через специальные программы. Посидишь пару часиков и все сделаешь. — Здорово ты придумал, — проворчал Кричко. — Я тут в духоте сиди, фотки через программы просеивай, а ты, значит, на место происшествия покачишь. Почему бы нам не поменяться? Ведь это я тебе помогаю, а не наоборот. Вот поэтому ты и останешься в отделе. На тебе еще три папки с делами, которые ждут передачи прокурору, а я свои уже все подбил. Так что, если генерал заглянет в комнату и спросит, чем это ты занимаешься, скажешь, что работаешь с документами стрижа, а я быстренько сгоняю до парковой зоны, где девушку нашли, и вернусь. — Умеешь ты убеждать, Лева, — вздохнул Станислав, которому совершенно не хотелось попасть под горячую руку генерала за задержку передачи документов. — Ладно, кати в свой парк, только сильно не задерживайся. Если поиски второй девушки затянутся, я за себя не отвечаю. Дождавшись, пока машина Гурова покинет парковочную зону, Кричко достал из папки фотографию девушки и отправился к Жаворонкову. Ему повезло, капитан оказался на месте и даже свободен. Объяснив деликатность просьбы, Стас выложил перед ним фотографию. Тот достал мобильный телефон, сделал копию снимка и заявил, что обработать его всеми имеющимися программами он сможет достаточно быстро, а вот на сортировку уйдет куда больше времени. и т р и главное по соцсетям прогони!» «А уж с сортировкой я и самостоятельно справлюсь», — опрометчиво заявил Кричко. О том, как сильно погорячился с последним заявлением, он узнал спустя десять минут. Ну, ровно столько времени понадобилось капитану, чтобы прочесать виртуальное пространство. В итоге он предоставил Кричко больше десяти списков людей из десяти социальных сообществ, имеющих схожие с трупом черты лица. И каждый из списков насчитывал не меньше двухсот анкет — Такую неточность работы программ Жаворонков объяснил тем, что фото девушки изготовлено посмертно, и, видимо, это сказалось на результатах. Кричко принялся стонать и жаловаться на то, как друг и соратник Гуров мало того, что лишил его законных выходных, навязав никому ненужное дело, так еще и задания между ними несправедливо разделил. Сам, мол, поближе к свежему воздуху и травке отправился, а его Стаса в душном помещении оставил. наедине с десятками, а то и сотнями двойников погибшей девушки. Жаворонков, будучи человеком отзывчивым, готов был предложить Кричко помощь, и тот, несомненно, на эту помощь согласился бы, но в самый неподходящий момент в кабинет Жаворонкова завалились трое оперов и два дознавателя, и все с неотложными делами. Так как дело Кричко было категорически запрещено афишировать, Ему пришлось молча забрать результаты поиска по социальным сетям и отправиться обратно в кабинет. Засев за компьютер, он начал с самых популярных социальных сетей. Правда, по ним результат оказался более расширенный, но ну и вероятность, что именно там найдется нужный человек, была куда выше. Стас тщательно и методично изучал каждую претендентку, придирчиво разглядывая цвет волос, и оттенок глаз, ширину бровей и остроту подбородка, потом начал рассылать сообщения незнакомкам. Содержание их не менялось. Кричко писал что-то типа «Здравствуйте, как ваши дела?», собираясь отсеивать тех, кто откликнется на рассылку. Спустя полчаса из тех, кому Кричко отправил сообщение, ответ пришел только от троих. Тогда он подумал, что отсутствие фото может негативно отразиться на результатах поиска, и, взвесив все «за» и «против», Прикрепил к только что созданному аккаунту фотографию одного из сотрудников оперативно-следственного отдела, парня молодого, симпатичного и по всем параметрам привлекательного. Теперь ответы стали появляться чаще, но все равно серьезного отсева, на который надеялся Стас, не произошло. И тут ему в голову пришла гениальная мысль, почему бы не прогнать снимки найденных претенденток и снимок жертвы через программу, используемую для поиска преступников в базе данных. Он тут же сорвался с места и вновь помчался к Жаворонкову, но, увы, на месте капитана уже не было. Его помощник, старший лейтенант Пылаев, выслушав гневную тираду из уст Кричко, вызвался решить проблему полковника вместо Жаворонкова. Плюнув на осторожность, Кричко выложил Пылаеву суть проблемы. Оказалось, лейтенант тот еще хакер, и для него замутить какую-то программную проверку все равно, что меда наестся. Спустя двадцать минут оба, Кричко и Пылаев, сидели в кабинете оперов-выжняков и, и изучали результаты совместного труда. — Уверен, что это она? — в третий раз за последние пять минут спросил Станислав. — Железно, товарищ полковник! — в очередной раз уверенно кивнул Пылаев. — Вот собака! — выругался к л и ч к о Расстроило его то обстоятельство, что девушка, которой выдала программа, состряпанная Пылаевым, была невероятно красива. Красива и молода, и Кричко казалось несправедливым, что такой красоты больше нет на этом свете. Еще сильнее его огорчало предположение, что эта красота ушла в мир иной неестественным путем, а стала жертвой какого-то злого умысла. А ведь умысел мог быть, пусть пока он не понимает, какой резон убивать девушек, да еще столь изощренным способом, но ведь и отметать подобный поворот событий тоже не может. А это значит, что кто-то мог позариться на такую красоту». Позариться и уничтожить. — Гадство! — вновь выругался Стас. Лейтенант молча открыл страничку девушки в социальных сетях. Там она была зарегистрирована под ником Нотелла Кокс. Указанный возраст подходил под тот, что зарегистрировал полицейский из опергруппы и подтвердил патологоанатом. В друзьях на ее страничке числилось не меньше двухсот человек. — Общительная девушка, — прокомментировал Пылаев. — Была. — напомнил Кричко. — Как думаешь, кто из них реальные ее друзья? — Ну, в статусах ни один человек ни лучшим другом, ни родственником не отмечен, — просматривая страницу, ответил лейтенант. — Черт, как же тогда нам родню искать? — Зачем вообще столько друзей, если ни один из них тебе недорог настолько, чтобы ты его из толпы выделил? — запыхтел Станислав. — Не понимаю я вас, молодежь. Заменили живое общение с суррогатом виртуальным... «А нам, честным операм, теперь мучайся. Сколько времени должно пройти, чтобы кто-то из так называемых интернет-друзей обратил внимание на то, что ты исчез?» ну, «Думаю, месяц, а может и больше», — пожал плечами Палаев. «Все зависит от того, насколько активен ты был в сети до исчезновения. Да и потом вряд ли беспокойство зайдет дальше отправленных в личку сообщений. Ну, спросят пару раз, куда пропал, и забудут». «И как, т о г д а прикажешь ее искать?» — продолжал сердиться Кричко. о Это ведь единственная наша зацепка. — По городу посмотреть можно и по фоткам, — предложил лейтенант. — Так смотри, — поторопил Кричко. — Простите, товарищ полковник, но это вы уже сами. Мне в отдел пора. Сейчас товарищ капитан вернется, а у меня еще отчеты не готовы. Кричко понимал, что не в отчетах дело. Просто интересная часть работы закончилась, а перспектива возиться с муторным сопоставлением фоток из альбомов подруг Нателлы была е в о как видно, не вдохновляла. впрочем, как и самого Кричку. Он только собрался сказать, что сумеет договориться с капитаном, как лейтенант быстренько слинял из кабинета, оставив Станислава наедине с его проблемами. — Ладно, черт с вами, справлюсь сам! — проворчал он и, выставив нужные фильтры, вновь погрузился в поиски. Спустя некоторое время он выписал на листок два женских имени и одно мужское. Анастасия и Виолетта привлекли его внимание... тем, что мелькали почти на всех наиболее поздних фото со страницы Нателлы. Мужчину же внес в список лишь потому, что молодой человек оказался единственным другом Нателлы мужского пола. Используя все то же прикрытие в виде симпатичного и молодого оперативника, Кричко отправил всем троим сообщение одинакового содержания «Не могу найти Нателлу, с ней все в порядке». И после этого стал ждать, кто из выбранных кандидатов клюнет первым. Первое сообщение пришло 30 минут спустя. Девушка по имени Анастасия вышла в сеть с мобильного устройства. Кричко наблюдал за мерцающим индикатором, сообщающим о том, что девушка в сети. Какое-то время она никак на послание не реагировала. Затем не удержалась от любопытства и заглянула на страничку Кричко. Ну, там тоже ничего интересного не нашла. И ушла из сети, не удостоив его ответа. Однако спустя 10 минут вернулась вновь. И снова зашла на страницу Кричко. Видимо, созвонилась Виолетта, так как у той тоже активировался статус в сети. Теперь они изучали фото на странице Кричко вдвоем. И вот, когда Стас готов был отправить обеим девушкам повторное сообщение, Анастасия ответила ему. Правда, строго говоря, ее послание никак нельзя было считать ответом, это был все же отклик. Добрых десять минут девушка ходила вокруг д да о около, пытаясь выяснить, кто такой Кричко и зачем ищет Нателлу, почему не может позвонить ей на мобильный и откуда он вообще взялся. Вопросов было больше, чем ответов, но когда дело требовало, Кричко мог быть достаточно терпеливым. Его терпение окупилось с лихвой. В конце концов девушки признались, что Нателла пропала в неизвестном направлении, и они беспокоятся, не случилось ли с ней настоящей беды. А так как ни адреса, ни телефона родственников пропавшей девушки у них нет, они совершенно растеряны и не знают, что делать. Получив это признание, Кричко, как настоящий джентльмен, заявил, что готов взять на себя беспокойство о судьбе Нателлы и поиск ее родственников, если девушки расскажут о подруге все, что знают. Не то, что написано на ее странице, а то, что составляет ее настоящую жизнь. Девушки согласились рассказать все, что знают, но только при личной встрече. Кричко не возражал. Назначив местом встречи б л и ж а й ш е й к Петровке парк, он оставил компьютер включенным и отправился на свидание с подругами Нателлы Кокс, д е в у ш к и из ц а р и ц ы н с к о г о морга.